Затем осел с трудом поднимался на ноги, опускал голову и задыхался, как неисправный насос. Постепенно работа насоса налаживалась, ноги осла напрягались, он задирал длинную фаллическую шею, ноздри его раздувались, и черный, громадный, обсидиановый ассиро-вавилонский шумерский зверь оглушал рассвеченную цикадами тишину. Это продолжалось долго. Бесконечно, минут пять, и жизнь в это время меняла свои очертания. И был его полночный крик, тревожен, жалобен, восторжен, он пел, как о любви старик. — Стоп, — сказал мастер, — вот я старик. Неужели я осел, когда пою о любви? Если тревожно, жалобно, восторженно, то да. Мастер покрутил кайдеровскими усами. — Продолжайте. А что касается купания в речке, то я выполнил свое обещание. Просто набрал побольше воздуха, лег и прошелестел по валуна метров триста. Голые фиолетовые ребятишки прыгали по берегу, лягушки кричали «Хашпока! Хашпока!» — кажется, черепаха. За подвиг свой я удостоился сомнительного комплимента просвещенного таджика — «Архитектора кару сказал он, — «Орел с подрезанными крыльями». Часть первая. Речь не о том, но все же, все же, все же, Александр Твардовский. Эдик проснулся рано, часов в десять. Было душно, хотя балконная дверь открыта, и форточка в кухне, кажется, тоже. Во рту пересохло. Это было привычно, но противно. и Называлось «Рот болит». В этом состоянии говорить было бы трудно, а главное — не о чем. Слава богу, разговаривать не с кем. Валя ушла на работу давно, к восьми. А Ленка, Ленка будет спать до посинения. Проснется на часа в четыре, а то и в пять. Будет хлопать дверьми, шаркать тапочками, цепляться халатиком за какие-то появляющиеся на глазах гвозди, Громко наполнять чайник водой. Сколько можно говорить, что незачем так сильно открывать кран, что клювик его аж подпрыгивает, и брызги летят вверх вертикально. Так быстрее! — огрызалась Лена. Можно подумать, что она когда-нибудь куда-нибудь спешила. Лена ложилась спать под утро. Ночами она сидела на диванчике, курила папиросы Сальве или Приму или Пегас, что было под рукой. Или доставала из высокой банки окурки, если сигарет под рукой не было. Она стеснялась, сочиняла стихи, переписывала, перечеркивала, сочиняла другие. Когда уставала или было пусто на душе, опечалила, что она пришелец, и поэтому одинока и нет на земле, в Одессе, другого пришельца, мужского пола, который понимал бы ее всегда, без разговоров и фонтов, не то что какой-нибудь дегенерат из объединений Когда-то давно, года два назад, пыталась лена работать, писала какие-то корреспонденции для радио, еще работала в цехе, набитом бабами на ювелирной фабрике, но ничего из этого, разумеется, не вышло. Ну и ладно, ей двадцать лет, и жизнь, как говорят на фабрике, еще впереди. Мать не беспокоилась, говорила, что в состоянии прокормить родное дитя, а есть надо мужа. Муж в ответ неизменно спрашивал... — А надо ли? — и был посылаем к чёрту. Эдик прошёл в кухню. Из-под дивана бешено зубами вперёд выскочил шарик и тяпнул за тапок. — Гомно! — подумал Эдик, но рта не открыл. За окном на уровне четвёртого этажа и выше висели черешни, белые и розовые. Деревья были огромные, как ты поля Ими был усажен весь микрорайон, перемешку с акациями и платанами. Эдик запрещал Лене есть эти черешни. «Канцероген», — говорил он. Лена не собиралась, не лезь же на дерево. Эдик сел на узкий диванчик. Дед называл такие сооружения Кейвели. «Могилка, значит». «Как же не могилка», — думал Эдик. «Двадцать лет я просидел здесь. И Ленка выросла, и Валя потолстела. А я все сижу». «Недавно...» Года три назад стала болеть нога под коленкой и позвоночник. Надо сходить к врачу. А что врач скажет? усиленное питание и витамин. Да новых. А вот ходить правда трудно. До магазина и то два раза остановишься. Это сорок-то восемь лет.